«Все это предназначено внешними силами для пропитания человеку. А вот ворон не убивают и не едят. Говорят, что они проявление внешних сил. Сами внешние силы не перевоплощаются в ворон, а как бы обнаруживают в них свое существование, напоминают так о себе». Отащив нерпу подальше от кромки, когод снова застыл в прежней неподвижной позе, уставившись на поленьё, где даже зоркий взгляд теперь не мог бы обнаружить ничего подозрительного. И снова над покрытым льдом морем повисло вечное спокойствие и тишина такая ощутимая, подступившая так близко, что казалось, до неё можно дотронуться. подкрадывалась ещё одна мысль, чудовищно кощунственная, и усилием воли ко год отгоняла её, отвлекая себя разглядыванием таросов, разгоревшейся зари, но стоило перевести взгляд на спокойную поверхность воды, мысль возникала с новой силой, пугая и холодя сердце. Брызнувшие алые лучи зимнего солнца ненадолго отвлекли от мрачной догадки Ноги два, взглянув на залевшую водную поверхность, как год чуть не заплакала от бессилия не уйти от этих мыслей. А думалось: вот то что. Раз человек питается окружающим его зверьём, то может быть кто-то из внешних сил предпочитает человечину Питается плотью людской. Точно так же, как люди с удовольствием пожирают Чуть сваренное нерпичье или лохтачье мясо, Из которого еще сочится теплая красная кровь, И кто-то там, в неведомых пространствах, В обиталищах потусторонних сил Наслаждался телом бедной Ваальи. Сума можно сойти от этих мыслей. Зачем до ночи человеку так мучиться своим разумом? Почему внешние силы не отняли у него вместе с валли разум, а может быть и жизнь? А Айнана, бедная маленькая девочка, которая ни в чём не виновата, кроме того, что она является единственным свидетельством самого прекрасного, что видел и переживал в своей жизни когод бросил бы когод убитую нерпу на окрававленном льду но маленькая девочка раз уж она родилась в человечьем обличии для своей жизни требовала свежего нерпьего мяса Как год сунул винчестер в кожух и продёрнул сквозь усатые губы нерпы тонкий ремень. За спиной вместе с зачехлённым винчестером болтались снегоступы, вороньи лапки. Он сегодня их так и не надел ни разу. Лёд установился прочный, а глубокого снега ещё не было, настоящий снегопад ещё впереди, когда солнце перестанет появляться над горизонтом, и только яркая полдневная заря будет указывать на временную веху. Застывшая нерпа скользила по льду, идти было легко, а мысль обжёгшая разум и обуглившая нутро